Осень. Отрывок. Эпиграф. Чего в мой дремлющий тогда не входит ум? Державин. Октябрюш наступил. Уж роща отрехает последние листы с многих своих ветвей, вдохнул осенний хлад, дорога промерзает. Журчаще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля со охотой своей, и страждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак уснувшие дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны. Скушна мне от тепель вонь, грязь, Весной я болен, кровь бродит, чувства ум тоскою стеснены. Суровой зимой я более доволен, люблю её снега в присутствии луны, как лёгкий бег саней с подругой быстрый волен, когда подсобом, согрета и свежа, она вам руку жмёт, пылая и дрожа. Как весело обув железом острым ноги скользить по зеркалу стоячих ровных рек, а зимних праздников блестящие тревоги. Но надо знать и честь. Полгода снег до да снег, ведь это наконец и жителю берлоги медведю надоест. Нельзя же целый век кататься нам в сонях с армидами молодыми и киснуть у печей застёклыми двойными.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 паминки ей творим мороженым и льдом дни поздней осени бронята быкнавенно но мне она мила читатель дорогой красою тихой блестающей смиренно так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечёт сказать вам откровенно из годовых времён я рад лишь ей одной В ней много доброго, любовник нечиславный, я нечто в ней нашёл, мечтою своим равный. Как это объяснить? Мне нравится она, как вероятно вам, чехоточное дево порой нравится. На смерть осуждена, бедняжка клонится без ропота, без гнева, улыбка на устах увянувших видна. Могильный пропость, она не слышит зева, играет на лице ещё багровый цвет, она живая ещё сегодня, завтра нет. Унылая пора, очей очарование. Приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увяданье. В богрецы золоты одеты леса, в ихсенних ветры шумы, свежее дыханье, имглой волнистую покрыты небеса, и редкий солнца луч, и первые морозы, и отдалённой седой зимы угрозы. И с каждой осенью ярсвитаю вновь, здоровью моему полезен русский холод, к привычкам бытия внов чувствую любовь.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 В раздоле открытым махая гривой он всадника несёт, и звонко под его блестящим копытом звенит промёрзлый дол и треск скоит. Но гаснет краткий день, и в камилке забытом огонь опять горит, то яркий свет лиёт, то тлеет медленно, а я пред ним читаю. И думы долгие в душе моей питаю и забываю мир. И в сладкой тишине я сладко усыплён моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться наконец свободным проявлением. И тут ко мне идёт незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы лёгкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минута и стихи свободно потекут.